Глава 21 Четыре мучительных дня. Остаток дня прошел без происшествий. Все приготовления к отъезду Мюллеры были закончены. Честный матрос был счастлив доказать Гленервану свою преданность. К Паганелю вновь вернулись его хладнокровие и обычная манера держаться. Правда, по его виду можно было догадаться, что он беспрерывно о чем-то размышляет. Но он решил скрывать свою заботу. Надо полагать, что у него на это были серьезные основания, ибо майор слышал, как он повторял, словно борясь самим с собой, «Нет, нет, они мне не поверят». «Да и зачем? Теперь уже слишком поздно». Приняв это решение, Паганель показал Ди, какой дорогой тому следует ехать в Мельбурн. Он объяснил по карте, что все тропинки в степи вели на дорогу к Люкноу. Эта дорога шла на юг до самого побережья и там круто поворачивала к Мельбурну. Мюлюроди должен был все время держаться этого пути, не пытаясь ехать напрямик по малоизвестной местности. Ничего не могло быть проще, и Мюлюроди не мог заблудиться. Опасность грозила лишь вблизи лагеря на протяжении нескольких миль где, по всей вероятности, прятались в засаде Бен-Джойс и его шайка. Миновав это место, Мюллерди мог спокойно продолжать путь, зная, что каторжники его уже не догонят, и он благополучно выполнит возложенное на него важное поручение. В шесть часов пообедали. Лил проливной дождь. Палатка протекала, и поэтому все укрылись в фургоне, который к тому же представлял надежное убежище. Увязнув в глине, он прочно покоился на ней, словно крепость на фундаменте. Арсенал состоял из семи карабинов и семи револьверов и давал возможность выдержать довольно продолжительную осаду, ибо не было недостатка ни в боевых, ни в съестных припасах. Между тем, не позже, как через шесть дней, Дункан должен был бросить якорь в заливе Туфолда. А еще через сутки его команда должна была появиться на противоположном берегу Сноуи. Даже если переправиться через реку будет невозможно, то шайка каторжников все равно вынуждена будет отступить перед превосходящими силами противника. Но для всего этого необходимо было, чтобы Мюллер и Ди успешно выполнил свое опасное поручение. В восемь часов вечера совершенно стемнело. Настала пора отправляться в путь. Привели оседланную лошадь. Ее копыта, из предосторожности обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Животное имело утомленный вид, а между тем от его выносливости зависело общее спасение. Майор посоветовал Мюллериди Поберечь силы коня, как только он окажется за пределами досягаемости для каторжников. Лучше опоздать на полдня, но зато наверняка добраться до цели. Джон Манглс передал матросу револьвер, который он сам тщательно зарядил. Это было грозное оружие в руках отважного человека, ибо шесть выстрелов один за другим могли легко расчистить дорогу от преграждавших ее бандитов. Мюль вскочил на коня. Вот письмо. Передай его Тому Остину, сказал Гленерван. Скажи, пусть не теряя ни минуты, ведет Дункан в залив Туфолда. И если не найдет нас там, значит, мы не смогли переправиться через Сноуи. Пусть тогда немедленно сам спешит нам на помощь. А теперь в путь, мой честный матрос, и дохранит да тебя Бог. Гленорван, Элен и Мэри Грант. Все крепко пожали Мюллереди руку. Этот отъезд в темную дождливую ночь, Дорогой, где на каждом шагу подстерегала опасность, Сквозь необъятные пространства дикого, неизведанного края, Заставил бы сжаться сердца людей, Менее крепких духом, чем отважный матрос. «Прощайте, сэр», — промолвил он спокойно, И исчез, поскакав по тропе, шедшей вдоль опушки леса. В эту минуту буря забушевала еще сильней. Сухие ветви эвкалиптов глухо стучали друг о друга. Порой слышно было, как они с треском, обламываясь, падали на размякшую землю. Немало гигантских деревьев, уже высохших, но до сих пор еще устойчивых, свалились в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева сноуи завывал ураган. Густые тучи, гонимые ветром к востоку, низко стлались над землей, словно клубы пара. Беспросветный мрак делал эту ночь еще более жуткой. После отъезда Мюллерди путешественники забились в фургон. Элен, Мэри, Гленерван и Паганель разместились в переднем отделении, наглухо закрытом. Во втором отделении устроились Олбинет, Вильсон и Роберт. Майоры Джон Манглс несли дозор снаружи. Это было необходимо, ибо можно было ожидать внезапного нападения каторжников. Два верных стража находились на своем посту, стоически переносях листавшие им в лицо порывы дождя и ветра. Они старались пронзить глазами мрак, столь благоприятный для нападения. Так как вой бури, шум ветра, треск сучьев, Грохот валившихся деревьев и гул бушевавшего потока Мешал что-либо расслышать. Тем не менее, среди этого оглушительного шума Порой наступало короткое затишье. Ветер умолкал, словно переводя дыхание, И только сноуи бурлило среди неподвижных камышей И черной завесы комедных деревьев. В такие мгновения тишина казалась особенно глубокой. Тогда майор и Джон Манглс прислушивались с удвоенным вниманием. В одно из таких мгновений затишья до них донесся пронзительный свист. Джон Манглс быстро подошел к майору. «Слышали — Слышали? — спросил он. — Да, — ответил Макнапс. — Но что это, человек или животное? — Человек, — ответил Джон Манглс. Оба стали напряженно вслушиваться. Внезапно необъяснимый свист повторился. Ему ответил звук, похожий на выстрел. В этот миг буря забушевала с новой яростью. Макнапс и Джон Манглс, не будучи в состоянии расслышать друг друга, отошли обратно к фургону и встали с подветренной стороны. В эту минуту кожаные занавески фургона отодвинулись, и Глен Ван присоединился к товарищам. Он, как и они, слышал зловещий свист и выстрел, отдавшийся эхом под брезентовым навесом. «Откуда донесся свист?» — спросил он. «Оттуда», — ответил Джон Манглс, указывая в сторону темной тропы, по которой поехал Мюллер-Иди. «С какого расстояния?» «Звук донес ветер. Вероятно, милях в трех отсюда», — ответил Джон Манглс. «Идем», — сказал Гленн Ирван, вскидывая на плечо карабин. «Нельзя», — отозвался майор, — «это западня, расставленная бандитами. Они хотят отвлечь нас подальше от фургона». «А если мюллериди убили эти негодяи?» — настаивал Гленерван, схватив за руку Макнапса. «Мы узнаем об этом завтра», — хладнокровно ответил майор, твердо решивший помешать Гленервану совершить этот опрометчивый поступок. «Вам нельзя оставлять лагерь, сэр», — сказал Джон, — «пойду я». Ни в коем случае, твердо возразил Макнапс. неужели вы хотите, чтобы нас перебили поодиночке? Хотите ослабить наши силы? Хотите отдаться на милость этих злодеев? Если Мюллер -э убит, то это непоправимое несчастье, но зачем же нам приносить вторую жертву? Мюллер -э отправился, ибо на него пал Жребий. Если бы Жребий пал на меня, то отправился бы я, а не он и не просил бы и не ждал бы ничьей помощи. Майор был, безусловно, прав, удерживая Гленна, Рвана и Джона Манглса. Было безумно и бесполезно искать матроса в такую темную ночь, в лесу, где притаились в засаде каторжники. Отряд Гленна, Рвана, насчитывал слишком мало людей, чтобы можно было рисковать еще чьей-нибудь жизнью.